Глава 9. Не думай о хиппи, думай об ангелах ада Кадиллак Рика с клифом за рулем подъезжает к воротам студии 20 век Фокс» Охраннику въезда объясняет, как добраться до декорации вестерно-испанского городка, где снимают пилот Лансера «Едете прямо, потом второй поворот налево, сворачивайте на бульвар Тайрона Пауэра» Проедете мимо искусственного озера и съемочной площадки Hello Dolly. Направо на авеню Линда Дарнелл. Там не промахнетесь. Рядом сидит Рик в больших темных очках, чтобы защитить глаза от солнца, и с сигаретой Capital W, чтобы защитить язык от привкуса во рту. Когда клифф резко тормозит, Рик понимает — приехали. Актер выглядывает из окна и сквозь темные очки видит город из вестернов, несколько лошадей и фургонов, съемочную группу — какого-то засранца режиссера верхом на операторском кране фирмы «Чапман», актера-ковбоя, вырядившегося в ярко-красную рубашку в стиле Лас-Вегаса и коричневую ковбойскую шляпу, которая, очевидно, считает себя неотразимым. Комично одетого пижона в ярко-голубом костюме тройки с цилиндром, словно он сбежал со съемочной площадки «Встреть меня в Сент-Луисе». Девочку в историческом костюме, коротышку-мексиканца в огромном сомбреро. «Ну, здравствуй, ебучий лансер», — думает Рик. Он открывает дверь и выходит из машины. Ноги его едва держат. Выпрямившись, он содрогается от приступа кашля и чувствует, как желудочный сок приливает к горлу. Сплюнув в зеленую с красным мокроту, он оборачивается к клифу за рулем. Наклоняется в открытое окно. «По-моему, ветер вчера сорвал антенну с крыши. Ты мог бы метнуться ко мне и починить?» «Могу и сделаю», — заверяет его Клифф. И затем как бы невзначай уточняет. «Не спросишь у их старшего каскадера насчет работы. Так я буду знать, занят я на этой неделе или нет». Было время, когда участие Клифа в проектах Рика оговаривалось в контракте. Если играл Рик, его дублером был Клиф. В договорах Universal это прописано отдельно, и потому на съемочной площадке у Клифа был свой именной стул. Но те времена давным-давно прошли. Теперь, когда Рик снимался в сериалах в роли приглашенной звезды, Клиффу не светило ни хрена. У большинства старших каскадеров в сериалах есть своя команда. А первый приоритет старшего каскадера в сериале — приглядывать за своими. Если Клиффу получал возможность несколько дней поработать на Тарзане или Бинго-Мартине, то лишь благодаря тому, что Рик замолвил за него словечко. Рик вздыхает. «Ах, да, совсем забыл сказать, точнее, Рик не хотел говорить. Здешний бригадир дружит с Рэнди. но ну, знаешь, бригадир на зелёном шершне». «Клифф отлично знает». «Блядь». «Так что, в общем-то, нет смысла», — рассудительно говорит Рик. «Этот мелкий ушлёпок», — горько ругается Клиф, затем обращает горечь на самого себя. «Почему мне вообще не плевать, если ибучий шофер из зеленого шершня вбил себе в башку», Что может надрать задницу Али? В смысле, ёб твою мать, чемпион мира в тяжелом весе обойдется без моей защиты, особенно за счет твоей карьеры и моей гребаной репутации. Вновь раздражаясь, добавляет Рик. Мне чуть ли не отсосать пришлось, чтобы Рэнди тебя взял. И что ты сделал? Чуть не сломал хребет этому балаболу. Итог: ты теперь у большинства студий в черном списке, а я выгляжу мудаком. Но, саркастически добавляет Рик, зато ты ему показал. Слышь, мужик. Каскадер поднимает руки, сдаваясь. «Когда ты прав, ты прав. И ты прав». Рик рассказывает Клиффу старую актерскую байку, совершенно забыв о том, что же рассказывал ее трижды. Слушать, как Рик пересказывает одни и те же байки и истории, и делать вид, что впервые их слышит, практически одна из рабочих обязанностей Клифа. А еще, строго говоря, и признак невысокого ума Рика. «Получил я, значит, первую приличную роль в полном метре», — начинает Рик. «В битве в Коралловом море Пола Венткаса с Клифом Робертсоном в главной роли. Играю первую настоящую роль в фильме того мужика, который позже станет моим любимым режиссером. В настоящем студийном кино «Коламбия Пикчерс» в «Бэхе», конечно, но все-таки не «Репаблик» какой-нибудь, не «Америка International Pictures. а, сука, «Коламбия»!» Клифф смотрит на шефа с водительского сиденья, устраиваясь поудобнее, чтобы в четвертый раз выслушать уже знакомую байку. Ну и, значит, меня, сука, аж трясёт от волнения. Да только вот на площадке есть этот сраный помреж, мудак-мудаком. И он с утра до вечера до меня доёбывается. Не до Томи Лофлина, и уж тем более не до Клейфа Робертсона. Там он чуть ли не отсасывает прямо на площадке. Ни до кого не доебывается, только до меня. Это мерзко, это несправедливо, и в конце концов я заебался. Я, значит, обедую с тем пухлым мужиком Гордона Джонсова звать. ты на всех проектах Уильям не. Давно в индустрии, за плечами, в восемьдесят мать их, фильмов. Мужик, что надо». «Я, значит, говорю Джонсу, что, мол, только и жду, когда этот мудила скажет мне хоть слово, еще одно, сука, слово, и я, блядь, его урою». Рик подбирается к морали истории. «А Джонс мне говорит, да, ты можешь ему врезать. И да, ты, скорее всего, его уделаешь. И да, он это заслужил. Но прежде чем урыть его тут, на площадке, советую тебе сразу достать из бумажника карточку гильдии киноактеров и сжечь». потому что раз результат один, чего тогда мелочиться?» Клифф повторяет то же, что говорил раньше. «Да понял я, понял. Кому есть дело до того, что говорят мудаки? Я это к тому, что ёбаный ты в рот! Если б всякий раз кто-то мудохал звезду сериала за то, что та хвастается чем-то таким, на что очевидно не способна, у нас бы работа встала. Боб Коннорт и Даррен МакГевин и шагу бы не ступили без того, чтобы их кто-нибудь не отпиздил. Этот карлик, игравший кат, он, сука, актер!» «Любой актер, если только он не произносит реплики, написанные для него другими людьми, пиздит! А некоторые, сука, даже с репликами не справляются!» Рик на пальцах перечисляет актеров, которые знают, о чем говорят. «Хочешь обсудить убийство Соди Мёрфи? Ради бога! Хочешь обсудить тачдауны с Джимом Брауном? Ради бога! Хочешь обсудить фигурное катание с Соней Хэнни? Ради бога! Хочешь обсудить мать его плавание с Эстер Уильямс? Валяй! Но все остальные пиздоболы!» И кому об этом знать, как ни чёртовому каскадёру и герою войны?» Клифф улыбается и в своей успокаивающей дзен-манере произносит. «Я же сказал, когда ты прав, ты прав». «Ясен пень, я прав». «Ладно, если я больше не нужен, я просто вернусь за тобой после смены». «Меняю тему», — говорит Клифф. «Не нужен. Придумай что-нибудь с проклятой антенной, и увидимся в конце смены. Кстати, а когда смена кончается? спрашивает Рик. «В 7.30». «Вот тогда и увидимся». и Рик идет на площадку Лансера. Секунду спустя Клифф его окликает. Рик оборачивается, и Клиф со значением указывает на него пальцем. «Просто помни, что ты, Рик, мать твою, Далтон! Не забывай!» Актер улыбается, салютует приятелю, затем Кадиллак Кобдевиль трогается с места, а актер отправляется работать. Сидя в кресле перед зеркалом в гримерном трейлере «Лансера», Рик опускает лицо в миску с ледяной водой. Говорят, Пол Ньюман делает так каждое утро. Но для Ньюмана это ритуал ухода за собой. Для Рика же это способ избавиться от тошнотворного оцепенения после очередной запойной ночи. Подняв лицо из ледяной воды, он берет два кубика льда и растирает ими щеки, лоб и затылок. «Соня!» Гримёрша на пилоте, которая и принесла Рику миску с водой, сидит в трех креслах от него и курит Честерфилд. По соседству с ней, в ожидании режиссера, чтобы обсудить костюм Рика, сидит художница по костюмам Ребекка, полноватая милашка с пышной прической. Одета она так, что за плите косички, и третье место на конкурсе двойников Уэнсди Адамс ей гарантировано. Поверх прикида Уэнсди Адамс на ней большая черная кожаная куртка, словно из дикаря. Соня не подает виду, но она явно знает разницу между уходом за собой — будь проклят, Пол Ньюман — и спасением от похмелья. Для начала, ухаживая за собой, люди не стонут так громко. Едва Рик начинает чувствовать лицо, как дверь в трейлер гримерку распахивается, ударяясь о стену, и на пороге с театральной помпой появляется режиссер. Он так заходит всегда. Рик Далтон, Сэм Ономейкер!» — объявляет он так, словно обращается к галерке со сцены Олд Вика. Режиссер протягивает руку слегка растерянному актеру с мокрым лицом, и тот инстинктивно пожимает ее своей мокрой лапой. Рад встрече, Сэм. Прости меня, рука мокрая, мямлит рик, прочистив горло. Сэм только отмахивается. «Да не вопрос, я же работал с Юлом, привык к такому», — говорит он, имея в виду экзотическую голливудскую звезду Юла Бринера, с которым подружился на съемках исторического боевика «Тарас Бульба», где они оба играли. Недавно Юл Бринер поддержал переход Уона Мейкера в режиссерское кресло, сыграв главную роль в его дебюте «Досье на Золотого гуся». «Хочу, чтобы ты знал, Рик, я сам предложил тебе на роль, я счастлив, что ты будешь сниматься». Режиссер говорит со скоростью гоночного автомобиля. Актер едва поспевает за его словами. Рик нервничает и впервые за день дает о себе знать его едва заметное заикание. «Ну, ну с -с спасибо, Сэм. Я это ценю». Затем, наконец, оседлав предложение «Это хорошая роль». «Ты уже познакомился с Джимом Стейси, главным актером?» спрашивает он о Мейкер, имея в виду исполнитель роли Джонни Лансера. «Пока нет», — заикается Рик. «Он что, блядь, заикается, что ли?» — думает Сэм. «Вы, парни, вместе в кадре, это будет огонь!» — говорит Сэм. «Но...» — Рик ищет подходящие слова, затем сдается и просто говорит. «Звучит здорово!» «Только между нами. Телесеть выбрала на главные роли Джима и Уэйна», — говорит Унамейкер заговорщицки, хотя Соня и Ребекка слышат каждое слово. Уэйн — это вторая звезда Уэйн Мондер, исполнитель роли выросшего в Бостоне Скотта Лансера. И это хороший вариант. Но все же их выбрала телесеть. А тебя выбрал я. В основном потому, что могу вообразить мужскую магию в кадре между тобой и Стейси. я хочу, чтобы ты выжил из этой магии все возможное». Сэм наклоняется к Рику. Перед носом сидящего в кресле актера туда-сюда болтается огромный золотой медальон со знаком зодиака «Близнецы», висящий на шее режиссера. «Это не значит, что я не требую от тебя профессионализма, но ты бывалый. И я хочу, чтобы ты, — указывает пальцем на Рика, — помог мне вытащить все, что нужно из него». Большим пальцем указывает через плечо на Стейси, где-то за пределами гримерки. «Когда вас обоих нарядят, я хочу, чтобы ты, — снова пальцем на Рика, — как бы из-под тишка начал мериться с ним членами». Размахивает руками, словно пытаясь изобразить для Рика сцену. «Представь себе бой между гориллой и медведем-кадьяком». «Но, Сэм, это та еще сцена», — посмеивается Рик. «Я знаю». «И кто из них? Я, горилла или медведь?» «А у кого член больше?» «Ну, — размышляет Далтон, — пожалуй, что у гориллы». «Ты когда-нибудь видел полностью эрегированный член медведя Кадьяка?» С вызовом спрашивает он о Мейкер. «Боюсь, что нет», — признается Далтон. «Тогда не торопись с выводами». Далее он о Мейкер наставляет. Когда вы вдвоем будете в кадре, я хочу, чтобы ты провоцировал его. Как думаешь, справишься? В каком смысле провоцировал? Провоцировал, повторяет Уномейкер. Задирай медведя, разозли его. Провоцируй так, словно пытаешься убедить продюсера в телесети уволить Стоиси и переснять пилот с тобой в роли Джонни Лансера. Если так и сделаешь, окажешь услугу и ему лично, и всему проекту в целом. не говоря уже о великом актерском подвиге». Вономейкер взглядом находит в отражении Соню, сидящую в кресле с Честерфилдом. Не поворачивается к ней, говорит с отражением. «Соня, во-первых, я хочу, чтобы у Калиба были усы. Большие, длинные, висячие, как усопаты». «Но зашибись», — думает Рик. Он ненавидит искусственные бороды и усы. Это как играть с гусеницей, приклеенной к губе, или с бобром ко всему лицу. Не говоря уже о гримировальном лаке, при помощи которого все это добро лепят на морду. На словах про «Усы сапаты режиссер раздражается хохотом и говорит Рику. «И уж поверь мне, когда Стейси увидит чертова усы, он позеленеет от зависти. Мы оба хотели, чтобы у Джонни Лансера были усы», — объясняет режиссер. «Я сообщил продюсерам, что нам нужна растительность на лице, чтобы современить жанр, ну, как делают итальянцы в Европе». Рик морщится. Но Ономайкер слишком увлечен собственным рассказом и не замечает реакции актера. Ну, у себя сказали, что мол, перебьетесь. Так приспичило кому-то приклеить усы, приклейте злодею. И этот злодей ты, Рик, скалясь, говорит Сэм. Рик не фанат фальшивых усов, но при таком раскладе усы хотел главный актер, а их отдали ему совсем другой разговор. Значит, Стейси хотел усы, уточняет он. Да. «А он не расстроится?» «Шутишь? Да он озвереет нахер!» «Но он знает, так решили продюсеры. Так что вся эта возня лишь добавит подтекста в противостоянии между вами». «Ребекка, детка!» — говорит он, обернувшись к художнице по костюмам. «Я хочу, чтобы персонаж Рика Калиб выглядел другим. Я не хочу, чтобы его одевали, как одевают звезд Бананцы или Большой долины последние десять лет. Хочу, чтобы костюм отражал дух времени. Никаких анахронизмов». Но что общего между 1969 и 1889? -м? Хочу такой костюм, в котором он прямо сегодня мог бы зайти в Лондон-Фок и выглядеть как самый модный парень на деревне. Явно разбирающаяся в контркультуре художница по костюмам говорит режиссеру то, что он хочет услышать. У нас есть пиджак Кастера с бахромой во весь рукав. Он желтоватый, но выкрашу его в темно-коричневый и хоть сегодня в нем на Сансет. «Именно это и нужно Ономейкеру». Он гладит ее по щеке пальцем. «Ты ж моя хорошая!» Ребекка улыбается, и тут Рик понимает. Сэм и Ребекка явно трахаются. Вонамейкер оборачивается к Рику. «Теперь про прическу, Рик». «А, -а что с ней не так?» Словно бы защищаясь, спрашивает Рик. «Поколение набриолининых друзей уже мертво», — объясняет Сэм. «Это очень по-эйзенхауэровски». «Хочу, чтобы у Калиба была другая прическа». «И какая другая?» «Что-нибудь такое хипарское». «Хочешь, чтобы я выглядел как сраный хиппи?» — думает Рик. «Хочешь, чтобы я выглядел как сраный хиппи?» — не скрывая скепсиса, спрашивает Рик. «Не думай о хиппи», — поясняет Сэм. «Думай об ангелах ада». Сэм снова находит глаза Сони в зеркале. «Надень на него индийский парик, тот потлатый, и подрежь, чтоб как у хипаря!» И быстро, повернувшись к Рику, успокаивает «Но очень пугающего хипаря!» «Сэм, э, Сэм!» Рик прерывает творческий полет мысли режиссера. Тот разворачивается к актеру, он весь внимание. «Да, Рик!» Стараясь не показаться капризным мудаком, Рик замедляет напор Сэма практическим вопросом. «Слушай, э, э, Сэм, э, если на моем лице будет столько фальшивый...» э, э, э, Он подбирает верное слово. «Волосни! Никто меня не узнает!» Сэм Ономейкер выдерживает небольшую паузу и затем отвечает. «Что ж, мальчик мой, это и есть актерская игра».